Глава вторая. Покупайте помидоры по хорошей цене, подходите покупайте дешево, кричали на рынке продавцы. Катя шла между рядов и переживала о том, что у нее нет ни копейки. Дети просили есть. Катя пообещала купить им попирожку. Хорошо хоть знакомые на время приютили. Теперь нужно найти работу и снять квартиру, думала Катя. Она несла на руках Полину. За подол ее платья цеплялась маленькая ручка Даши. Настя шла впереди, постоянно оглядываясь, чтобы не потерять маму. На улице с р р в а л с я южный снег. Под ногами хлюпала мокрая грязь, перемешиваясь с листьями и мусором. Катя искала себе работу продавца, но хозяева, видя маленьких детей, сразу ей отказывали. Им не нужны были проблемные работники, а дети... Это всегда болезни, недосыпы по ночам и непредсказуемый рабочий день. Катюша, ты не найдешь работу с детьми, вздохнув произнесла бывшая однокурсница и лучшая подруга Лера. Тебя никто не возьмет. Я тебе советую начать торговать на себя. Пойди, купи небольшую партию товара, сделай на него наценку и продавай. Зачем тебе устраиваться работать на кого-то? Начинай свое дело, а там втянешься. Я не думаю, что у меня получится. Я очень боюсь. Я даже не знаю, с чего начать. Не переживай, я тебя отвезу на оптовый рынок. Ты посмотришь, что продается, возьмешь немного товара и у тебя все получится. На следующий день Катя вместе с подругой и детьми поехала на оптовый рынок. Она выручила небольшую сумму. сняв с е б я последнее золото и продав цепочку, серьги и два колечка. Конечно, этих денег было очень мало, но у Кати не было другого выхода. Она пошла на этот шаг ради детей. Мне нужно их прокормить любым способом, думала Катя. Я не хуже и не лучше тех людей, которые стоят за прилавком. Я научусь торговать, ведь у других получается, значит, получится и у меня. Она прошла в подвальное помещение, отдающее сыростью и плесенью, посмотрела по сторонам и ужаснулась от того, что по складу бегали огромные крысы. Катя зажмурила глаза от страха. Она с детства боялась мышей, и ей даже стало немного дурно от того, что она видит. Но закричать она не могла себе позволить, ведь девочки могут испугаться. А им и так досталось за последнее время. Даже не знаю, как мы все это пережили. Мне нужно поддерживать их, не бросаться в панику. Легче всего бояться действительности, не думая о будущем. Да еще эти противные пауки! Вон их сколько по стенам лазит! Я думала, что уже все мои страхи позади. что я так напугана горем от потерь, что меня уже ничего не выведет из равновесия. Но почему-то эти детские страхи так глубоко сидят, что взрослые страхи не могут их оттуда выдворить. Девочки смеялись над тем, как Полина от них пряталась, а Настя как взрослая отвлекала ее этим нелепым куку. -ку. Катя улыбнулась, посмотрела на девочек и обрадовалась тому, что они. не увидели эту крысу хозяйку помещения, хотя та и не торопилась убегать, она посмотрела на Катю даже с вызовом, немного высокомерно и, в е л я я толстым задом, потянула свой длинный хвост. Интересно, от чего здесь такие жирные крысы, подумала Катя. Наверное, где-то рядом находится склад с зерном. И от чего я такая неженка вдруг оказалась? что крысу испугалась. Вон женщины работают здесь целый день и ничего, а я приехала, взяла товар и уехала. Успокаивала себя Катя. Скажите, пожалуйста, что в основном берут оптовики? Спросила Катя у поставщицы. Дело в том, что я пока новичок. Да вижу, пришла, когда цыган последнее утащил. Засмеялась высокая женщина с грубым голосом. Три часа ночи нужно приезжать, если хочешь, что получше взять. Она посмотрела на Катиных детей, на Леру и недовольно добавила: "И не нужно сюда всем табором приезжать, могли бы вот эту кралю дома с детьми оставить". А что сразу краля? Завозмущалась Лера. Что, хорошим манерам не обучены? Вот правда, чем человек ниже, тем выше себя ставит. А кто это ниже? Загрохотала раскатистым смехом женщина. Лучший комплимент года. У меня рост два метра, а она мне ниже. Кошмар. Мозгов как у ку. Не успела произнести Лера, как поставщица грубо ее перебила. Как у кого? Кто бы говорил? Сама курица. Девочки, давайте мне поможем, ведь я первый раз за товаром приехала. Решила прекратить этот никчемный разговор Катя. Ну пожалуйста. Ладно, возьми на первый раз упаковку носочков, маечек, детских трусиков, тоже по упаковке. Вот эти недорогие и хлопчатобумажные. Люди на себя жалеют деньги тратить, а на детей никогда. Хотя ваша к р а л я с маникюром Та ни в жизнь детям ничего не возьмет. Ну а если не продадите, то у вас есть кому носить, подсказала ей громогласная женщина. Лера высокомерно посмотрела на эту громилу с накачанными руками от тяжелых баулов, решила больше ее не затрагивать, а то ведь можно и нарваться на неприятности. Да и опускаться до уровня торговшей она не собиралась. Ведь не для того она училась в институте. Чтобы по этим подвалам лазить, это ж из-за Катьки она здесь оказалась. Хотя Катька лучше же училась в этом же институте, но судьба ее развернула в другую сторону. Вон как у нее получилось с этим землетрясением. Никто ж в этом не виноват. Оно могло где угодно произойти. Вон в Михайловске тоже один раз так тряхнуло, что лампочка даже на потолке закачалась. Тогда Лера не на шутку испугалась. Так что подруге нужно помочь. Катя набрала несколько упаковок трусиков, м а е ч е к носочков, ложила в коробку, перевязала бечевкой и потянула все это домой. Как хорошо, что Лера у меня есть. Хоть детей на себя взяла, Полину на руках несёт, Настя за руку Дашу держит. Ничего, справимся, подумала Катя и улыбнулась. Следующий день она простояла на рынке, опустив глаза. Она боялась даже смотреть на покупателей, не то чтобы заговорить с ними. Катя, учительница английского языка, не представляла даже, как она будет продавать вещи. Но работы в городе не было. Очень много беженцев заполнили собой пространство маленького провинциального городка Михайловск. Местные жители Со своим гонором отпугивали приезжих и удивляли тем, что закрывали двери на засов, не пуская к себе соседей. Гостеприимством они точно не отличались. Скорее всего, пребывали в шоке от такого количества беженцев, пострадавших от войны и стихийных бедствий. Местные т о р г о ш и молча косились на Катю и хитро улыбались. Она, глядя на них, краснела, стеснялась и с подлобья косилась на покупателей, которые подходили к товару. В ней бушевали противоречивые чувства: я не справлюсь, детей кормить нужно, а здесь живые деньги каждый день я не смогу. Что нужно делать? Смотри, как другие бойко торговлю ведут, учись у них, проносилось у нее в голове. Работать не стыдно. Стыдно у знакомых на шее сидеть и воровать стыдно, а работать нет. Но м ы с л и мыслями, дело делом. Как перебороть этот стыд, что ты спекулянт? Слово-то какое противное! Спекулянт звучит почти как тунеядец. Краснее и пряча глаза от этих мыслей, Катя все время поправляла на раскладушке выложенные в ряд маечки, трусики, носочки. Как будто была недовольна тем, как они у нее расположены. Рядом с ней стояли кричащие продавцы, у них б о й к о шла торговля, они посмеивались, смотрели на Катю и не понимали, почему она ничего не продает. Катя виновато улыбалась им. И разводила руками, показывая, что у нее ничего не получается. Маленькие дети, закутанные в дубленки не с их плеча и подвязанные белыми пушистыми ш а л я м и были похожи на рыночных старушек. Они бегали тут же рядом, падали в сугробы, смеялись и кувыркались в снегу. В этот год выпало очень много снега. Для этих мест не совсем были привычны снегопады. Люди не успевали отбрасывать снег от своих магазинов, и огромные горы лежали на обочинах. Детям было радостно скатываться с этих з а л е ж е й детского веселья. Они раскрасневшиеся и х счастливые перекатывались то с одной горы снега, то с другой. Катя успевала на них прикрикнуть, затем поворачивалась покупателям, которые копошились ее новым т о в а р е и опять начинала его укладывать, не забывая счищать снег. Конечно, перебороть свой стыд нужно было, но откуда взять силы, когда привычный уклад жизни вдруг резко меняется, и ты уже не понимаешь, что происходит с тобой. Ты тоже себя не узнаешь, как в о д н о ч а с ь и поменял профессию и занимаешься тем, чем никогда раньше не занимался, и понимаешь, что самые счастливые годы были годы учёбы. Тебя готовили к будущей профессии, и ты дипломированный специалист идешь в школу. Тебя пять лет готовили стать хорошим педагогом, и все разжевывали, предоставляли лингвистические кабинеты. Ты зубрил английские идиомы и понимал, что английский язык учится не головой, а другим местом, которое нужно было прижать к столу. Много нужно было знать наизусть. И Катя добросовестно грызла этот гранит науки. Все время, сколько себя помнила, она работала. Катя ведь почти не сидела в декретном отпуске. Она была востребованным специалистом. Ее уважали дети и родители, а с Полиной сидел ее муж. Ему нравилось быть дома. Он искал работу своей мечты. Это когда ничего не нужно делать, а за это получать большие деньги. Вот и теперь он остался в л е н и н о к а н е после землетрясения и не очень торопился воссоединиться с семьей. Да и никаких вестей от него не было. Катя очень боялась, что он погиб в том страшном землетрясении. Он же такой отважный! Он мог броситься кого-нибудь спасать из знакомых и может уже лежит где-нибудь погребенный заживо. Катя рисовала картинки одну страшнее другой. За этими сумбурными мыслями пролетело время. В этот день Катя ничего не продала, она в о т ч а я н и и упала на кровать и зарыдала. Она ругала себя, что такая оказалась трусиха. Троих детей не побоялась рожать, а стоять за прилавком страшно ей стало. Что она за человек? А ведь никогда не была т р у с и х о й Везде в передовиках, кому помочь несла с ь первая. Если драка то никогда не пройдет мимо, о становится полезет самую гущу разнимать, получит под глаз, но зато слабого защитит. Если пьяный сосед жену бьет, она закроет женщину собой, смело встанет между ними и на себя весь гнев примет. н у почему же здесь с п а с о в а л а Завтра же пойду, стану с гордо поднятой головой и ни одного покупателя не пропущу. Твердо заявила Катя сама себе. Схлипнула и закрыла глаза.